Глава 13 Переяславец был хорош. Величественное зрелище, спору нет. Город дышал жизнью, даже издалека чувствовалась его мощь и кипучая энергия. Но меня не переполнял восторг от этого вида. Скорее, наоборот, понимал, что от этого места не стоит ждать ничего хорошего. Я оглядел свой небольшой отряд. Добрыня не насупился, он был готов к драке ротибор был абсолютно спокойным, Веслава, как ни странно, выглядела воодушевленной. Один только Алеша, проспавший всю дорогу в телеге, выглядел бодрячком. Он даже в харчевне не захотел спать, улегся в телеге на охране. — Ну что, княже, прервал мои размышления Добрыня, — в город сразу. — Не спеши, Добрыня, нам нужно найти место, где можно остановиться и осмотреться. Я не хочу лезть в самое пекло. Нам нужна тихая гавань, откуда можно будет наблюдать за происходящим. «Думаешь, нас кто-то ждет?» — нахмурился он. «Не думаю, а знаю», — ответил я. «Слишком много интересов столкнулось вокруг меня. Не стоит показывать все карты сразу». Я перевел взгляд на Веславу. «Веслава, ты же здесь не впервые. Я дождался ее кивка». Сможешь найти какое-нибудь неприметное место на окраине. Желательно, чтобы подальше от глаз княжеских дружинников. Веслава самодовольно усмехнулась, будто только и ждала этого вопроса. — Для меня это проще простого княже, ответила она с гордостью. — Я знаю каждый из акаулок в этом городе, да и в харчевнях разбираюсь. Есть тут одно местечко, где любят собираться, всякие тихие личности. Думаю. — Нам там будет спокойно. — Отлично, — я кивнул. — Тогда веди нас, но помни, никакой самодеятельности. Ты у нас на особо строгом положении. Веслава на это лишь закатила глаза. Кажется, она уже привыкла к моим придиркам. Ничего, ей полезно, да и не доверяю я ей. Пока. Мы свернулись с главной дороги и двинулись по узким петляющим улочкам. Переяславец был намного больше и запутаннее, чем я себе представлял. По обе стороны теснились деревянные дома, лавки, мастерские. Город жил своей кипучей жизнью. Повсюду толкались люди, ходили торговцы по своим делам. Раздавался стук молотков, смех детей. Веслава вела нас уверенно, петляя по переулкам, словно она всю жизнь провела здесь». Она часто бросала на меня быстрые взгляды, то ли проверяя, на месте ли я, то ли пытаясь что-то прочитать на моем лице. Я лишь усмехался на это. Наконец мы свернули в тихий переулок и оказались перед неприметным полуразвалившимся зданием. — Вот, — сказала Веслава, указывая на обшарпанную вывеску с еле различимым изображением трех рыбок на тарелке. — Три пескаря, тихое местечко, никто не обратит на нас внимания. Я оглядел харчевню. Опять же, это не харчевня или таверна, в привычном моем понимании. Это смесь склада со столовкой, где на втором этаже еще и зачатки гостиницы. Здание выглядело заброшенным и неухоженным. Окна были тусклыми, паюсными. Это такой мешочек-паюс, в котором рыбки икру держат. Вот из этой штуки, наложенной друг на друга, и делали окна. На первый взгляд место не вызывало никакого доверия, но мне сейчас и не нужна была роскошь. «Не по виду, — судят, — сказал Ратибор, глядя на харчевню со странной улыбкой. Внутри, может быть, и поинтересней». «Это точно, — согласился я. Ратибор прав. Ладно, пойдемте. Посмотрим, что нас ждет за этими дверями». Внутри оказалось, на удивление, довольно уютно. В углу горел очаг, за грубыми деревянными столами сидело несколько посетителей. Атмосфера была тихой и непринужденной. Хозяин харчевни, худощавый старичок с пронзительными глазами, встретил нас молчаливой улыбкой. — Мы хотели бы остановиться на несколько дней, — сказал я, подходя к нему. — Есть ли у тебя свободные комнаты? Старик молча кивнул и указал на лестницу, ведущую на второй этаж. «Комнаты простые, но чистые», — сказал он тихим голосом. «Еда тоже не заморская, но сытная. Если что понадобится, обращайтесь». Я расплатился с ним шкурками. Старик принял их с какой-то странной усмешкой. В этот раз Алеша согласился спать в нормальных условиях. Видать, ночь в телеге была не очень удобной. «Голоса говорят, что веселье скоро начнется». Прошептал Ратибор мне на ухо, когда мы поднимались наверх. «Здесь все не так просто, как кажется». «Опять ты со своими шутками», — отмахнулся я. Ратибор, чувствуя мое настроение, лишь загадочно улыбнулся. Мы устроились в отведенных нам комнатах, которые и вправду оказались простыми, но чистыми. После того, как уложили вещи и отдохнули немного, я решил, что пора приступать к делу. «Нам нужно узнать, что творится в городе», — сказал я, обращаясь к Добрыне и Ратибору. Алеша стоял и истуканом. «Засиживаться в харчевне, как мыши под веником, мы не будем». «Что ты предлагаешь?» — спросил Добрыня, потягиваясь. «Отправимся в город, переодевшись в простую одежду», — ответил я. «Посмотрим на все своими глазами. Послушаем, что говорят люди, чем дышит этот город». «А Веслава пусть пока займется поиском Душана и Ярополка, ну и о суде не мешало бы что-то узнать». «Идея неплоха», — согласился Добрыня. «Будет интересно взглянуть на перье славец изнутри». «Духи говорят, что будет много интересного», — добавил Ратибор, поглаживая свою бороду. Алеша косо смотрел на Ратибора. «Наверное, не понял еще, как с ним себя вести». Мы переоделись в простую одежду, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Я накинул на плечи грубый плащ, скрывавший мою броню. Добрыня с Алешей облачились в простые рубахи и штаны, но все равно выглядели, как могучие крестьяне. Ратибор, как ни странно, в простой одежде выглядел даже более загадочно. Веславу я оставил в харчевне, наказав ей быть на стреме и не высовываться лишний раз. Мы вышли на улицу и смешались с толпой. Переяславец гудел, как огромный улей. На рынках торговцы наперебой расхваливали свой товар. В харчевнях слышались громкие разговоры «Город жил своей жизнью». Я шел, внимательно вглядываясь в людей, вслушиваясь в разговоры, пытался понять настроение города, пытался почувствовать его пульс. И ощущения были неоднозначными. С одной стороны, чувствовалось напряжение, недовольство, какая-то смутная тревога, с другой было и некое ожидание. Люди жаловались на высокие налоги, на несправедливость, на поборы княжеских чиновников, говорили о том, что князь Хакон слишком жесток, что ему нет дела до простых людей. Интересно, а если бы я стал местным князем? Я уже невольно примерял на себя эту роль, представлял себя на княжеском престоле, слушающим просьбы своих подданных. Представлял, как отдаю приказы, как вершу правосудие, как строю новый порядок. Эти мысли были настолько яркими и реалистичными, что я на секунду даже поверил в их осуществимость. Но тут же сам себя остановил. «Стоп, Антоха, куда тебя понесло? Какой ты князь? Правильно Березовки, а Перьяславец нам пока не по зубам. Или как?» «О чем задумался?» — спросил Добрыня, заметив мое замешательство. «Да так», — ответил я, отмахиваясь. «Просто смотрю, что к чему, пытаюсь понять, чем дышит этот город». «Я думаю, тут дышится не очень хорошо», — буркнул Алеша, оглядываясь по сторонам. «Слишком много темных взглядов и мутных хмырей». «Духи говорят, что нужно быть осторожным», — прошептал Ратибор. Мы постарались влиться в городскую суету, посещая рынки, заглядывая в харчевни, прислушиваясь к обрывкам разговоров, стараясь не привлекать лишнего внимания. Ратиборг, к слову, не упускал случая поинтересоваться у встречных о предстоящем суде, задавая вопросы так невинно, что, казалось, он просто любопытный путник. И, надо признать, в этом был какой-то смысл. В городе, казалось, царила какая-то тоска. Людям откровенно было скучно. Любая движуха, любой скандал — это уже событие развлечения. Поэтому новости, даже самые нелепые, разлетались с бешеной скоростью. Так мы быстро выяснили, что о суде уже говорят на всех углах. Обо мне, как о наглеце, который осмелился бросить вызов князю, не будучи даже боярином. В одной из харчевин в самом центре города мы наткнулись на группу дружинников — которые, подогретые медовухой, громко обсуждали это событие. «Говорят, что этого выскочку старосту скоро поймают и накажут», — хвастался один из них, заливаясь пьяным смехом. «Да его уже притащили к князю небось, и небось штаны от страха намочил». «Он, наверное, уже дрожит от страха», — усмехнулся другой, отхлебывая из кружки. «Наверняка уже молится всем богам, чтобы остаться в живых». А кто он вообще такой?» — проворчал третий, потирая подбородок. «Откуда этот чудак взялся?» «Да говорят, что он какой-то любимчик покойного князя», — ответил первый, самодовольно поглядывая на своих собутыльников. «Наверное, решил, что раз Святослав ему благоволил, то и сам себе теперь указ. Он, видите ли, целые села захватывает». «Скоро ему покажут, где раки зимуют». Злобно добавил второй, сжимая кулак. «Князь Хакон научит его уму-разуму». Слушая их, я даже улыбнулся. «Как же они жаждут моей крови! Это их уверенность, это тоже часть картины этого города». Они были уверены в своей правоте, потому что верили, что князь Хакон их защитит. Для них я был просто проблемой, которую нужно как можно скорее устранить. Нужно подорвать это мышление. Да уж, в Переяславце мне не стоит ждать милосердия. Я здесь чужак, помеха, а не князь. Надо было уносить ноги, наверное, или наоборот, сделать себе имя. У меня была идея, которая могла бы перевернуть все с ног на голову. Но нужно было собрать как можно больше информации, а потом уже воплощать в жизнь свои замыслы. Ладно, хватит тут слушать этих болтунов. Хмыкнул я, обращаясь к сопровождающим меня. Пора возвращаться. Мы покинули харчевню и снова влились в людской поток. На обратном пути мы проходили мимо городского рынка, где торговали всякой всячиной. Я заодно начал присматриваться к ценам, чтобы понять ценовую политику. Но на рынке меня ждало неожиданное открытие. Я шел, рассматривая товар, когда вдруг краем глаза заметил знакомую фигуру. Пригляделся и замер. Это был метро, тот самый купец, с которым я вел дела в Березовке. Он стоял возле одного из прилавков, продавая какие-то немудреные безделушки. Но вид у него был совсем не купеческий. Он выглядел изможденным, худым, с темными кругами под глазами. «Метро — Метро! — воскликнул я, невольно привлекая внимание окружающих. Метро вздрогнул, резко обернулся и, увидев меня, побледнел. Он шарахнулся от меня, как от огня, пытаясь скрыться. «Стой — Стой! — крикнул я и, проталкиваясь сквозь толпу, бросился за ним. Добрыня, Ратибор и Алеша следовали за мной по пятам. Наконец мне удалось схватить метро за шкирку. — Метро, да что с тобой? — «Почему убегаешь? Где ты был?» — спросил я, нахмурившись. Метро огляделся по сторонам. Он явно напуган. «Не здесь!» — прошептал он хриплым голосом. «Не здесь, староста!» «Интересно. Нужно увести его от посторонних глаз. Мы оттащили его в тихий переулок, где нас не могли услышать случайные прохожие. «Рассказывай, метро, что случилось?» — спросил я, разглядывая торговца. Метро тяжело вздохнул и, снова оглядевшись по сторонам, начал свой рассказ. Меня похитили, прохрипел он. Люди, ярополка. Они схватили меня, когда я вез товар в бересовку. Что? У меня округлились глаза. Зачем? Они хотели узнать про твои и гривны, ответил метро, глядя мне в глаза. И про тебя тоже. Про все твои дела. Они пытали меня. При этих словах метро вздрогнул и прикрыл лицо руками. Я нахмурился, что-то здесь нечисто, да и актер из Торгаша неважный. Мне удалось сбежать, продолжал метро, тяжело дыша, но они наверняка меня ищут. Я скрываюсь. Не знаю, что делать. Где они тебя держали? Спросил я скептически, поглядывая на него. Метро назвал мне место. Какой-то заброшенный амбар или склад на окраине города. «Это место нужно проверить», — сказал я, обращаясь к Добрыне и Ратибору. «Но сейчас поможем метро», — добавил я. «Я не хочу к ним», — пролепетал метро. «Они меня снова схватят». Ситуация становится все более запутанной. Недоверие к метро, а точнее к его поведению, подтачивало ясность мыслей. А сейчас нужно сохранять холодную голову. Метро, дрожа всем телом, смотрел на меня. «Хорошо, Метро», — решил я. «Ты молодец, что рассказал нам все. Мы тебя не оставим. Но сейчас нам нужно узнать как можно больше о Ярополке и его дружках». Метро, немного успокоившись, рассказал, что во время его плена он слышал, как люди Ярополка хвастались своими успехами. Из их разговоров стало ясно, что Ярополк и Душан обосновались в богатом доме на самой окраине города, рядом с тем местом, где держали торговца. Этот дом они превратили в свою берлогу, где вершили темные дела. Метро, как он говорил, не раз слышал стоны и крики из подвала, где, вероятно, содержали пленных. Там же, по его словам, хранилась часть награбленного за все время их работы. Я слушал метро и не мог поверить тому, что он говорит правду. Ярополк и Душан устраивали пытки, похищения, грабили беззащитных людей, а потом прятались в своих домах. Все логично. Но зачем пытать метро? Метро, ты молодец, что так долго держался и сумел сбежать. Похвалил я купца. Сейчас нам нужно, чтобы ты был в безопасности. Ты пойдешь... «С нами обратно в харчевню, а там мы тебя спрячем». «Но «Ну, что вы будете делать?» — спросил метро с тревогой в голосе. «Мы разберемся с этими бандитами», — ответил я. «Разберемся». Метро, кажется, немного успокоился. Я повернулся к своим товарищам. «Нам нужно найти их логово», — сказал я. «Тянуть время нельзя. Эти крысы окопались в своем логове». Нужно их оттуда выкурить. Духи говорят, что это будет весело. Пробормотал Ратибор с загадочной улыбкой. Надо тайно проникнуть в этот дом. Продолжал я, игнорируя Ратибора. Освободим пленных, если они там есть, и по возможности вернем украденное. Ну и, конечно же, нужно добраться до Ярополка и Душана. — Ну, как мы туда проникнем? — спросил Алеша. Дом наверняка хорошо охраняется. «У нас есть Веслава», — хмыкнул я. Спустя полчаса Веслава встретила нас у входа в Харчевню. Кажется, она уже успела что-то разузнать, и ей не терпелось поделиться своими открытиями. «Князь, я знаю!» — начала она, но я перебил ее, подняв руку. «Погоди, Веслава, я уже знаю, метро все рассказал». Веслава замолчала и опустила голову. По ее лицу было видно, что она расстроена. Она, видать, гордилась своей работой, потратила целый день на сбор информации, а теперь оказалось, что ее усилия были напрасны. Да, пока девчонка не очень оправдывает себя, как шпион-разведчик, но ничего, может, еще научиться. Главное, чтобы не перешла на другую сторону. — Ладно, Веслава, не расстраивайся, — сказал я, стараясь смягчить свой тон. — Ты все равно можешь нам помочь. Отправляйся к этому дому, который указал метро. Посмотри все сама, узнай, сколько там стражи и где находятся основные входы-выходы. Нам нужны максимально полные сведения. Веслава кивнула, кажется, перспектива нового задания вернула ей былой энтузиазм. Я все сделаю, князь, сказала она, и ушла к метро, которого охранял Алеша в соседней комнате. Разузнав местоположение, она пошла на свое задание. Прошел час, время тянулось мучительно долго. За это время мы с Добрыней и Ратибором успели обсудить план действий и распределить роли. Предстоящий ночной рейд был довольно рискованным. Слишком много могло пойти не так. Наконец дверь открылась, и на пороге появилась Веслава. «Я все узнала, княже», — заявила она, входя внутрь. «Этот дом я помню. Отец использовал его как склад. Я примерно знаю потайные ходы». Веслава рассказала нам все, что удалось узнать. Дом оказался довольно большим, но не очень хорошо охраняемым. Охраны было немного, и большую часть времени они проводили распевая медовуху. Отлично, сказал я, выслушав ее. Ты молодец, Веслава. Я посмотрел на добрыню и ратибора. Они кивнули, выражая готовность. Мы взяли с собой несколько дружинников. Алешу оставили с метро. Нам нужна была скорость и скрытность, а не большая толпа. С наступлением темноты мы покинули харчевню. Уже подходя к цели нашей вылазки, меня посетила мысль, которая немного смутила. Когда мы нашли метро, он, хотя и был измученным, но торговал на рынке, стоял за прилавком и вяло звал покупателей. А нам он заявил, что сбежал и скрывается от Душана и Ярополка. «Как же так?»